— Но, дорогой Джордж, — отзывается брат, — неужели тебе так необходимо подвергнуться этой операции? — Обязательно, непременно. Если этого не сделают, я не отважусь на такую подлость, как остаться дома. Это, пожалуй, я скоро опять удеру. Я не затем вернулся домой, брат, чтобы отнять у твоих детей их права, не говоря уж о твоих правах, брат. Ведь я-то давным-давно потерял свои права. Если вы все хотите, чтобы я остался, нужно меня вычеркнуть. А не то я не смогу держать голову высоко. Слушай, ты словешь человеком умным, деловым. Ты можешь мне посоветовать, как все это проделать? — Я могу посоветовать тебе, Джордж, — уверенным тоном говорит заводчик. Как не проделывать этого и все-таки достигнуть своей цели? Посмотри на нашу мать. Подумай о ней, вспомни, как волновалась она, когда нашла тебя. Ты думаешь, можно хоть чем-нибудь заставить ее сделать такой шаг во вред любимому сыну? Ты думаешь, есть хоть малейший шанс на ее согласие? И она, наша милая, любящая старушка, не будет глубоко обижена подобным предложением? Если ты так думаешь, Ты ошибаешься. — Нет, Джордж, лучше примирись с тем, что тебя не вычеркнут. — Я полагаю, — говорит заводчик, с улыбкой глядя на брата и забавляясь задумчивым и глубоко разочарованным выражением его лица, — я полагаю, можно все устроить и без вычеркивания. — Как же это, брат? — Если уж тебе так хочется, — Можешь сам потом сделать завещание и распорядиться, как тебе угодно, наследством, которое ты, к своему несчастью, получишь. — Это верно, — говорит кавалерист, подумав. И, положив руку на руку брата, застенчиво спрашивает. — Ты не откажешься передать это своей жене и детям? — Конечно, нет. — Спасибо. И ты не против сказать им, что хоть я, конечно, бродяга, но просто шалопай, а не подлец?» Заводчик соглашается, подавляя добродушную усмешку. «Спасибо, спасибо, у меня гора с плеч свалилась», — говорит кавалерист и, глубоко вздохнув, кладет руки на колени. «А ведь я давно уже твердо решил добиться...» чтобы меня вычеркнули. Братья сидят лицом к лицу, очень похожие друг на друга. Но кавалерист отличается от брата какой-то неуклюжей простотой и полной непрактичностью. Так вот, продолжает он, стараясь позабыть о своем разочаровании. — Теперь, чтобы с этим покончить, поговорим вообще о моих планах на жизнь. Ты поступил по-братски, когда предложил мне обосноваться здесь и занять свое место в той жизни, которую ты создал своим умом и деловитостью. Горячо тебя благодарю. Это более чем братский поступок, как я уже говорил. И я горячо тебя благодарю, — говорит Джордж, и долго жмет руку брату. Но сказать правду, брат, я, я вроде сорной травы, и сажать меня в хорошо возделанный сад. Теперь уже поздно. «Дорогой Джордж», — возражает старший брат, глядя ему в лицо с доверчивой улыбкой и сдвинув густые прямые брови. «Предоставь это мне и позволь мне сделать попытку». Джордж качает головой. «Я знаю, ты, конечно, мог бы найти мне работу, но это не нужно, не нужно, дорогой мой». Кроме того, оказалось, что я кое в чем могу быть полезен сэру Лестеру Дедлоку с тех пор, как он заболел из-за семейных неприятностей, а ему легче принять помощь от сына нашей матери, чем от любого другого человека. — Что ж, дорогой Джордж, — говорит брат, — и легкая тень омрачает его открытое лицо. — Если ты предпочитаешь служить в домашней бригаде сэра Лестера Дедлока, «Ну вот, брат», — восклицает кавалерист, не дав ему договорить, и снова кладет руку на колено. «Ну вот, тебе это не нравится, но я на тебя не обижаюсь. Ты ведь не привык к тому, чтобы тебе приказывали, а я привык. Ты сам умеешь держать себя в полном порядке и подчиняться собственной дисциплине. А мне надо, чтобы меня держали в руках другие». «Я и ты, мы привыкли жить по-разному и смотрим на жизнь с разных точек зрения. Я не говорю о своих гарнизонных повадках, потому что вчера чувствовала себя тут у вас совсем свободно. Да, наверное, вы о них и не вспомните, когда я уеду. Но в честь Олди мне будет лучше. Там для сорной травы больше простора, чем здесь». Да и нашей милой старушке будет приятнее, если я останусь при ней. Вот почему я решил принять предложение сэра Лестера Дедлока. А когда я через год приеду сюда и буду посаженным отцом у Розы, и вообще, когда бы я сюда не приехал, у меня хватит ума оставить домашнюю бригаду в засаде и не давать ей маневрировать на твоей территории». «Еще раз горячо благодарю тебя и горжусь тем, что ты положишь начало роду Раунсуэллов». «Ты знаешь себя, Джордж», — говорит старший брат, пожимая ему руку. «И, может быть, ты даже лучше меня самого знаешь меня. Иди своим путем. Иди. Только бы нам с тобой снова не потерять друг друга из виду». «Не бойся!» «Не потеряем», — отзывается кавалерист. «А теперь пора уж мне сесть на коня и тронуться в обратный путь, брат. Но сначала я попрошу тебя, будь так добр, просмотри одно письмо, которое я написал. Я нарочно привез его с собой, чтобы отослать отсюда. Боялся, как бы той, кому я пишу, не стало больно, если бы она увидела, что письмо пришло из чести Олда». Переписка — это вообще не по моей части. А насчет этого письма я особенно неспокоен, потому что мне хочется, чтобы оно вышло искренним и деликатным вместе. Тут он передает брату письмо, написанное убористо, бледноватыми чернилами, но четким круглым почерком. И брат читает. «Мисс Эстер Саммерсон». Инспектор Баккетт сказал мне, что в бумагах одного человека нашли адресованное мне письмо, посему осмелюсь доложить вам, что в письме этом было всего лишь несколько строк с распоряжениями из-за границы насчет того, когда, где и как, я должен вручить другое, прилагаемое письмо одной молодой и красивой леди, которая в то время была не замужем и жила в Англии. Я в точности выполнил это распоряжение. Далее осмелюсь доложить вам, что письмо у меня попросили, сказав, что оно нужно только для сравнения почерков, а иначе я бы его не отдал, потому что, оставаясь у меня, оно никому не могло принести вреда, ни за что бы не отдал. Разве только меня сначала убили бы выстрелом в сердце, ну, тогда бы и взяли. Далее осмелюсь доложить, что если бы я только знал, что некий несчастный джентльмен жив, я бы не успокоился, пока не нашел бы его там, где он скрывался, и не поделился бы с ним своим последним фартингом как из чувства долга, так и по своему искреннему желанию. Но считалось официально, что он утонул, и он действительно упал за борт пассажирского корабля ночью в одном ирландском порту. Спустя несколько часов после прибытия корабля из Вест-Индии, как я своими ушами слышал и от офицеров, и от матросов, и мне известно, что это было официально подтверждено. Далее осмелюсь доложить, что в моем скромном заурядном положении я остаюсь и всегда буду оставаться вашим искренне преданным и восхищающимся вами слугой, а те качества, которыми вы наделены превыше всех на свете, я уважаю гораздо глубже, чем это выражено в ограниченных рамках настоящего письма. Имею честь кланяться, Джордж». Немного официально написано, говорит старший брат, с недоумевающим видом складывая письмо. «Но ничего такого в нем нет, чего нельзя было бы написать», «Молодой девушке, настоящей леди?» — спрашивает младший. «Ровно ничего». Итак, письмо запечатали и присоединили к остальной сегодняшней корреспонденции, касающейся железа, которую предстоит сдать на почту. Затем мистер Джордж, сердечно простившись с семейством брата, собирается оседлать своего коня и отбыть. Однако брат, не желая так скоро расставаться с ним, Предлагают ему доехать вместе в легкой открытой коляске до того постоялого двора, где Джордж должен заночевать, и обещают пробыть там с ним до утра, а на чистокровном старом честнюолском сером поедет слуга. Предложение принято с радостью, после чего братья отправляются в путь, и приятная поездка, приятный обед, а на утро приятный завтрак проходят в братском общении. Затем братья опять долго и горячо жмут друг другу руки и расстаются. Заводчик поворачивает к дыму и огням, а кавалерист — к зеленым просторам. Вскоре после полудня во въездной аллее Неолда раздается приглушенный дерном топот его коня, бегущего тяжелой кавалерийской рысью, и всадник, которому в этом топоте слышится звон — И брицание полного кавалерийского снаряжения проезжает под старыми вязами. Глава 64 Повесть Эстер Вскоре, после моей последней памятной беседы с опекуном, он как-то раз утром передал мне запечатанный конверт и сказал: Это вам к будущему месяцу, дорогая. Конвертия нашла 200 фунтов. Никому ничего не говоря, я принялась за необходимое приготовление. Согласуя свои покупки со вкусами опекуна, разумеется, хорошо мне известными, я старалась сделать себе такое приданное, которое могло ему понравиться, и надеялась, что это мне удастся. Я никому ничего не говорила потому что все еще побаивалась, как бы это известие не огорчило аду, и потому еще, что опекун и сам никому ничего не говорил. Конечно, я считала, что мы, во всяком случае, не должны никого приглашать на свадьбу и венчаться будем самым скромным образом. Может быть, я только скажу Аде, не хочешь ли, душенька моя, пойти завтра посмотреть, как я буду венчаться? А может быть, мы поженимся и вовсе в тихомолку, как поженилась она и Ричард, и я никого не буду извещать о нашем браке, пока он не состоится. Мне казалось, что будь выбор предоставлен мне, я предпочла бы последнее. Единственное исключение я допустила в отношении миссис Вудкорт. Ей я сказала, что выхожу замуж за опекуна и что обручились мы уже довольно давно. Она отнеслась к этому очень одобрительно. Прямо не знала, как мне угодить, да и вообще стала гораздо мягче, чем была в первое время нашего знакомства. Она охотно взяла бы на себя любые хлопоты, лишь бы чем-нибудь мне помочь. Однако я, разумеется, позволяла это лишь в той небольшой мере, в какой ей было приятно помогать мне, не обременяя себя. Конечно, не такое-то было время, чтобы перестать заботиться об опекуне, и не такое, конечно, чтобы перестать заботиться о моей милой подруге. Поэтому я всегда была очень занята, и это меня радовало. Что касается Чарли, то она по уши погрузилась в рукоделье. Бывало, обложится кипами тканей. Корзинки полны доверху, столы завалены. А шить не шьет. Только день Деньской смотрит вокруг круглыми глазенками, соображая, что еще надо сделать, уверяет себя, что она все это сделает и наслаждается своими почетными обязанностями. Между тем, я должна сознаться, никак не могла разделить мнение опекуна о найденном завещании и даже питала кое-какие надежды на решение по делу Джарндисов. Кто из нас двух оказался прав выясниться вскоре? Но я, во всяком случае, не подавляла в себе подобных надежд. У Ричарда завещание вызвало новый прилив энергии и оживления. Но приободрился он лишь на короткое время, ибо уже потерял даже свою прежнюю способность надеяться на безнадежное, и мне казалось, будто им целиком овладела лишь одна его лихорадочная тревога. Из нескольких слов опекуна, сказанных как-то раз, когда мы говорили об этом, я поняла, что свадьба наша состоится не раньше, чем окончится сессия канцлерского суда, на которую молодые и я под чужим влиянием возлагали надежды. И я все чаще думала, как приятно мне будет выйти замуж, когда Ричард и Ада станут немного более обеспеченными. Сессия должна была вот-вот начаться, как вдруг опекуна вызвали в провинцию, и он уехал из Лондона в Йоркшир по делам мистера Вудкорта. Он и раньше говорил мне, что его присутствие там будет необходимо. Как-то раз вечером, вернувшись домой от своей дорогой девочки, я сидела, разложив вокруг себя все свои новые туалеты, рассматривала их и думала. И тут мне принесли письмо от опекуна. Он просил меня приехать к нему в Йоркшир, указывая, в какой пассажирской карете для меня заказано место, и в котором часа утра она выезжает из города. В постскриптами он добавлял, что с адой я расстанусь лишь на короткий срок.